Глава пятнадцатая «О боже, я попал к шизофренику! Какой труп, как я тебе его лечить буду?» Не выдержал я. «Он на то и труп, что его уже не надо лечить!» «Я, по-твоему, дебил?» «Нет, вы сумасшедший!» «А ты дебил!» — гаркнул он. «Отрицательная жизнь способна лечить мертвых! Думаешь, я просто так бы искал человека с таким сочетанием?» «А-а-а!» — передразнил меня старик. «Делай давай!» — Так а зачем лечить труп? Ему, ну, наверное, уже не надо. — Я тебе за вопросы плачу или за работу? — Вы мне вообще не платите, — пробурчал я и все же подошел к мертвому телу. — И как? Я не умею. — Просто направь сочетание отрицательной энергии и жизни. Заодно и посмотрим, полный ты дебил или нет. Ведь если ты не знаешь, как даже это делать, ты беспросветный идиот. — Куда я попал? — Делать нечего. Я хочу деньги. — Итак. «Как там оно делается?» «Представить, что кожа дышит?» «Да, в прошлый раз у меня получилось, только вот была небольшая проблемка, я чуть не сдох». «Небольшая, да, неприятненькая такая». «Так, ну при проверке атрибутов я же не умирал, верно?» «Значит, в битве с белобрысом я перестарался. Если буду сдерживаться, может и получится». «Так-с, потираю руки». «Как и говорил, трупом был мужчина средних лет с сидыми волосами. Худощавый». К счастью, когда я говорил о его наготе, я слегка соврал. Его пах прикрывала тряпка. Дальше раны. Три глубоких пореза на груди. Цель понятна. Кожа дышит, кожа дышит. Представь, как кожа дышит, концентрируюсь и прикрываю глаза. Нет, зачем кожа? Только ладони. Да, точно. Главное не перестараться. Спустя полминуты я достиг нужной концентрации, и воображение, рисующее дышащие ладони, стало более реалистичным и отчётливым. Получается. Кожа источала энергию. Только вот недостаточно. Пришлось простоять минуту, чтобы понять, что все усилия напрасны, ничего не менялось. Ну, можно подать, пока чувствую себя хорошо. До этого я намеренно представлял дыхание едва едва ощутимым, а сейчас чуть прибавил в его силе. Я хоть и не маг из лечения трупов, но более чем уверен, что как минимум источать энергию у меня получается. Я буквально это чувствовал. Снова нет. Опять ничего не менялось. Может, я что-то делаю не так? Хотя, с другой стороны, старик именно про это и говорил. Да и молчит он не просто так. Ладно, больше, намного больше. Добавляю больше энергии. Рука почувствовала легкую вибрацию, а внешне это походило на зеленый шар из ладоней. «Работает! Ха-ха-ха! Получается! У меня получается!» Края раны покрылись тёмно-зелёным свечением и, кажется, начали медленно затягиваться. «Ес! Yes, я лечу в труп! Я занимаюсь полезным делом! Ха-ха-ха! Работает! Получается!» «Эй, дед, ты это...» — мне поплохело. «Видишь? Ах, чёрт!» В глазах задвоилось, а голова закружилась. «Чёрт! Всё как в прошлый раз. Надо отменять!» Прекращаю дышать энергией. Сбрасываю импровизированное заклинание. Сука, ох, сука! И у меня не получается. Энергия, циркулирующая по телу, ни капли не замедлилась. Более того, она ускорялась, как и в прошлый раз. Чёрт, чёрт, чёрт! Сцеп снова замкнулось, и как бы я ни старался, разорвать её не получалось. Я снова сам себя истощал, снова умирал. Чёрт, да почему? Что делать? Твою мать, что мне? По голове прилетает удар костяной тростью. Затылок отзывается болью, а я машинально прикрываю место удара. Эй, за что вы? Энергия, она прекратила тратиться, она восстановилась. <къем> Почесал подбородок старик. Поправь его ещё раз. Ну я ведь только что чуть Попробуй. У тебя было 3 попытки, только на последней ты облажался. Догадываешься, дебил, что надо делать? Я кивнул. Перестарался, значит. Сглатываю, обтираю вспотевшие руки и снова прикладываю их к ране. Нужно меньше. Ладони задышали. Сначала ничего не происходило. 1, 2, 5 минут полной стабильности, рана не лечилась, а я продолжал уставать. Очевидно, этого слишком мало. Нужно рискнуть и забраться на ступень повыше. Так, чуть сильнее. Повышаю напор энергии. Всё ещё ничего, а усилий больше. На лбу выступила испарина, а я почувствовал, как на мышцы наваливается тяжесть. Не хватает. Значит, надо ещё чуть-чуть, буквально немного. Получилось. Работает. Раны снова засияли тёмно-зелёным, и при этом я даже не умирал. Я успешно прервал выделение энергии, проверил, не отправляюсь ли к парадсам, и снова постепенно повышал энергетический напор до того уровня. И у меня Не получилось. Я плохо контролирую силу. Снова началось безостановочное поглощение. Дебил. Дед бьёт меня по башке. Ещё раз облажаешься, я тебе этот костыль в жопу засуну. Снова он меня спас. Грех не попробовать колдовство при таком менторе. Так, нужно плавнее выкручивать. Через 40 минут у меня получилось залечить рану. Да, долго. Даже очень. «Да, сожрало тонну энергии, и я чувствовал себя вялым, уставшим и подавленным». «Да, я, твою мать, лечил труп». «Но знаете что? Это моё первое успешное применение магии. Первое!» «Да я ведь только что колдовал! Ха-ха-ха! То, о чём всегда мечтал сегодня, стало реальностью. И чёрт с ней с бесполезностью такой магии. Пусть трупу и не особо нужно лечение, но это ведь всё равно магия. Чудеса, на которые обычные люди не способны. Ха-ха, крутяк!» «Видали? Ха, я справился!» Поворачиваюсь на старика. «Я вылечил его... рану!» Он заснул на стуле. «Эй!» «А?» Он проснулся. «А, ты все еще не умер! Жаль!» Встал, подошел к телу и посмотрел на рану. «Ха, действительно залечил! Даже следа не осталось!» Фу. «Ну, конечно, не осталось!» Горделиво задрал я голову. «Хе-хе! Даже такой перду он меня похвалил!» «В моем первом заклинании!» Ну ты и бездерник чёрный. Схватился за голову старик. Э, ну почему? Один порез за 50 минут, и то они с первой попытки и то всю энергию потратил. Да, он потыкал рану. Ну хоть сделал всё нормально. Боги, какой же ты бестолковый. Ага, спасибо. Ну так что с работой прошёл? Не, да, да прошёл. Завтра приступаешь. Фух, ну хоть здесь он не стал пердеть. Работай каждый день. Задача лечить трупы. Не справишься не получишь денег. Будешь делать нарочно медленно и не успеешь за сутки не получишь денег. Не придёшь в следующий раз не получишь денег. И мне не волнуй, что ты на одну только рану всю энергию потратил. Будет тебе поводом поучиться всё делать не через жопу. Он отмахнулся. Всё, шуруй отсюда. Завтрак в 9:00 здесь. Так, не понял. И а где деньги? Я ведь и сейчас поработал. Пш. Да какие тебе деньги? Ты же ни хера не сделал. Постоял, попыхтел и ничего не добился. Ты девку так же трахаешь. О, боги, да что с вами не так? Со мной ли? Искренне удивился он. Почему в объявлении оплата почасовая, а вы говорите потрубная? Я всё правильно указал. Люди, которые не дебилы, лечат одно тело за час. Укладываешься как нормальный человек, получаешь как нормальный человек. Не укладываешься, извини. Правда тебе, у Бога мы я сделаю подарок. Иногда нужно будет ухаживать за кладбищем, и вот там уже нормальная зарплата. А выходные? Что? Какой тебе выходной, неуч? Ты хотя бы один труп для начала вылечи, всё упёздавый. Только попробуй завтра не прийти, и плевать мне на твоё изнеможение, вздохнул он. "Ну что за малолетняя дебелая?" "Боже", вздохнул я и не найдя больше вопросов, действительно поплёлся на выход. «И нет никакого изнеможения. Пусть я и не опытен, но я вынослив». «Да-да, умник. Завтра посмотрим». Не глядя, выбросил он. «Ну за что?» Хотелось плакать. «Почему все так?» С отвратным настроением я покинул кладбище и поплелся домой. Впрочем, печаль от минусовой удачи быстро исчезла под напором воспоминаний и осознания важного факта. Я, черт возьми, успешно применил магию. Впервые». Да, два раза чуть не сдох, но я ведь добился успеха. Я и впрямь маг с энергией и всё такое. Это моя новая жизнь. Она началась прямо сейчас или это первый в ней счастливый поворот? Я знаю. Но я, твою мать, все равно счастлив. Я ведь не только магию сегодня применил, но и нашел первую в своей жизни работу. Ха-ха-ха, ля-ля-ля. Я со счастливой улыбкой в припрыжку шел по бедному району. Прекрасный день, прекрасный день. Жизнь прекрасна. Убейте меня. Просто убейте. О, боже. Наступил следующий день. Я... А. Проспал. Б. Не могу нормально шевелиться из-за боли по всему телу. В. М -м -м -м -м -м. Хочу умереть. А ведь я вчера утверждал старику, что полон силы и энергии. Еще прыгал до дома, счастливый бегал. Еще и Алисе предъявлял, почему она все время такая убитая приходит. А что сейчас? Я даже в туалет еле дошел и снова рухнул на кровать. А ведь мне еще переться через весь город до сраного кладбища и делать ровно то же, что и привело меня в такое состояние. А оно мне надо. Я опускал слюни в подушку и старался не шевелиться, ибо каждое движение отдавало болью в мясе, в венах и костях. Мушну его. Нахрен мне этот дед вонючий. Алисы не было. Приготовить завтрак некому. С учетом всех утренних дел дойду до кладбища я только часа через три». Будь там должен уже через половину вопрос. А оно мне надо? Нужна ли мне такая тяжёлая работа, такая маленькая зарплата, такой долгий путь и такой противный начальник? По всем показателям мне туда идти не стоит. И лучше рассмотреть вакансию уборщика. Только вот чёрт возьми, а ведь именно там я применил заклинание без риска для здоровья. Там, в похоронном бюро, меня ждет развитие. Сквозь пот и кровь, сквозь матюки деда и невероятная усталость. Но все же развитие. Развитие как мага, как воина. И именно там я смогу на шаг приблизиться к мечте, к воскрешению мамы и папы. Да еб вашу мать! Горесно вздыхаю и все же нахожу в себе силы подняться. Съедаю пять штук еще вчера сваренных яиц, запиваю водой и с кислой миной направляюсь на кладбище. По дороге проблем не возникло. Пришёл быстрее ожидаемого. Да-да, отмахнулся я на взгляд полный мата и обязательств. Да, вы были правы. Надо лучше работать и не терять всю энергию. Да-да. Где там тело? Последовало очередное упоминание, какой я дебил, а затем мне наконец показали труп. Опять мужик, на сей раз другой и толстый. Что же, пора вкалывать. Близился вечер. Слушайте, вы жем окводы, да? Ну, можете меня научить? У меня же тоже атрибут воды. Попытка не пытка. Я уже выяснил, что он хорошо разбирается в этой области. Он в меня не только водяными каплями стрелял, но и хлыстом один раз ударил. И готов поклясться, втянул собственную кровь, когда случайно порезался. Магия крови, охренеть! Это же круто. А если я тоже смогу этому научиться, чёрт возьми, хочу! Да и в конце концов, он наверняка что-то знает о сочетании отрицательной жизни. Знает ведь скотина и молчит. Мне нужно его обучение или хотя бы подсказки. Что? Опишил он. Мне по-твоему совсем делать не хер. Ладно, забудьте. Ты бездарь, продолжал убивать меня старик. А бездарю я даже советы давать не хочу. Что толку в воздух сотрясать? Ну вы ведь даже не знаете. Может, я талантливый? Ты-то человек, который одно тело уже 5 часов вылечить не может. Не смешай. Это дело практики, а не таланта. «Ты посмотри на этого умника, а! Я ему шла, вон мне десять!» «Наоборот, вообще-то!» «Нет, ну вы гляньте!» — вскинул руки старик. «Ладно, гений, тогда давай так. Сможешь лечить три трупа в день, я подумаю!» «А?» — я не поверил ушам. П «Правда? Противный дед, который уже на мне синяки оставил, пошел на уступки? Я думал, он в принципе не способен на сострадание». «Только подумаю!» уточнил он. "Но я знаю, что ты не сможешь, потому что ты а, обездарь, бы дебил. Всё, работай давай. Три трупа в день, значит. Что ж, это похоже хоть на какую-то цель. Весьма трудную, к слову, цель. Ведь я за целые сутки едва едва справился только с одним, не самым израненным телом. Всего-то три на живых ранения. Мелочь, казалось бы, но не для меня. И это хорошо, что старый объяснил, в чём же причина столь сильной усталости." Всё дело в моём неумении обращаться с отрицательной жизнью. Если бы я не довёл себя до состояния неконтролируемого истощения, то собственно, так сильно бы не истощился. Мои энергоканалы просто попали под огромную нагрузку. Такого мало того, что допускать нельзя, так я и вовсе это два раза подряд сделал. К слову, именно поэтому я долго и вожусь, чтобы не дай боги снова себя не убить. Вроде получается, но 6 часов работы, чёрт возьми, и всего одно тело. и усталость, и ужасные отношения. А как мне улучшать навыки-то? С такими темпами всю жизнь буду за день один обол получать. Хоть это подскажите? Много лечи, всегда концентрируйся на большей эффективности и восстанавливайся. Ты должен понять суть своей магии, и тогда все пойдет как по накатанной. Лучшие маги все самоучки, слышал? Чудеса, да и только. Два совета и один компромисс. А что завтра? Снег пойдет. Я, наконец, заживу спокойной жизнью, что? Что же, нужна практика, это понятно. Только вот встаёт вопрос: а где же её найти, практику-то эту? На кладбище-то я просто не успеваю, либо меня выгоняют сразу же после первого тела, объясняя всё поздним временем и окончанием работы. К слову, о работе. Зарплата же, первая зарплата. Ну-ка, ну-ка, потирал я жадные ручонки. Столько усилий, столько нервов и ударов водой по голове. Я должен получить по заслугам. Протягиваю ладони. «Хе-хе, первая зарплата! Моя первая!» В руки падает одна мелкая грязная вонючая монета. «Зарплата!» «Это чё?» «Оплата твоего труда!» «И что мне с этим делать?» Показываю одну бедную монетку, которая наверняка плакала от своей же убогости. Мне не ответили и жестом приказали выметаться. «Что ж, снова я покидаю кладбище в плохом настроении». И снова же через несколько минут оно подавляется всплеском воспоминаний и радости. «У меня ведь есть цель!» «И даже примерное понимание, как к ней двигаться!» «Жизнь не так уж и плоха!» Подумал я, как тут же вспомнил, что в прошлый раз это хорошим не кончилось. Вспомнил и ощутил чувство неправильного снова. То самое, предупреждающее меня об... «Твою мать!» Я понял, что сзади меня что-то пробежало. Был поздний вечер. Я шёл через тёмный переулок и бы хотел поскорее попасть домой. Я и в прошлый раз чуть из него шёл. Ничего такого. Переулок как переулок, но сейчас всё изменилось. Людей не было. Окна закрыты. Затылка ощущает чей-то взгляд, а шорохи, доносящиеся из тёмного угла, походили на бредовые галлюцинации. Но мне ведь не кажется, 100% не кажется. Эта атмосфера, эти чувства, что я испытываю, Они меня не обманывают. Здесь что-то. Эй, иди-тя ко мне. Это что, сука, такое? Из-за мусорки на меня выползло мелкое, мерзкое существо без кожи. Свет единственного фонаря позволял увидеть переплетение его мышц, мелкую круглую голову и полное отсутствие глаз. Это было похоже на гибрид младенца и собаки, только без кожи и с двумя рядами острых зубов. Мерзкая, жуткая тварь. Это что, монстр? На спине выступила испарина. Руки слегка задрожали, а во рту тут же пересохло. Твою мать, оно движется на меня. Как оно слышит? Как оно видит? У него нет ни ушей, ни глаз, только ведь сраная пасть. Да как я вообще мог забыть, что в этом мире существует монстр? Чёрт! Я отпрыгнул в сторону и едва уклонился от рывка пастины. Она сжимает пасть в сантиметре от ноги. Я быстро беру себя в руки, слегка меняю стойку и пинаю тварь под живот, отправляя в полёт. Во время удара нога тонет в мягком и липком мясе, и потому враг не получает должного урона. Псина поднимается на лапы и без проблем снова движется в мою сторону. Я же снова попятился. У меня проблемы, огромные, сука, проблемы. Так не буду играть в героя, надо попробовать убежать. Да, точно. Не за что мне охотиться на эту тварь. Я развернулся и сорвался со всех ног, то и дело оглядываясь на существо. Только вот через 10 секунд оно меня нагнало и хвостом, спрятанным внутри тела, секнуло ногу. Чёрт! Я замучал от боли и едва успел отскочить от второго выпада. У этого ещё и хлысткостью с тиным лезвием есть. Просто, сука, восхитительно, не день, а сказка, не жизнь, а пляцкое удовольствие. Мне не убежать, это очевидно. Несмотря на состояние тела уродливой вздувшейся собаки, тварь бегала куда быстрее меня. Подставлю спину, получу удар. Нужно сражаться и вдобавок, если я смогу победить, если смогу убить это существо, тогда у меня появится труп для экспериментов и тренировок. Тогда я смогу стать сильнее. Ладно, дрянь. Снимаю ветровку и обматываю вокруг руки. Давай, поиграем.